«Несколько раз мне доводилось услышать, как стрельцы поминают какого-то фрола», — перешел на таинственный полушепот прапорщик. «Вот объявится, где фрол, призовет, где к себе десятников, тогда и дело будет». «Рыбину стало быть фролом», — кличут. Сам того не замечает, тоже шепотом прошелестел Рамадановский. «Ишь ты! Десятников призовет!» «Сегодня шкура им говорит. Я близехенько на полу валялся, будто упившись. Быть нам, братья, ныне в Новоспавском монастыре на колокольне. Звонарь дверь отворит. Пропускное слово «Булат». «Приходить с четырех часов по по одному человеку на всяк четвертной бой башенных часов. Я первый, сила второй, Конон третий. А за нами и остальные прочие». Фрол хочет сначала беседовать с каждым раздельно, а после со всеми десятниками разом. Как я про то услышал, сразу побежал в преображенку. «А?» — не расслышал последнее слово князь Кесарь, да и озлился. Закричал. «Что ты нашептываешь? Кто у меня тут подслушивать станет?» «Виноват привычка. В агентском деле без шепота никак невозможно». Рамадановский жестом велел сыщику замолчать, не до пустяков. «Пускай соберутся. С колокольни деться им некуда, разве на крыльях улететь. А Возьмем и рыбину, и щук десятников, сколько их не есть. Тогда за все разом получишь награду». Здесь бы прапорщику засветиться довольством, княжьей ручки припасть — а Попов вместо этого придерзко головой затряс. «Нельзя! Не подойти солдатам к колокольне, незамечено. Сверху далеко видать! Успеют заговорщики изготовиться! Глядя по тем троим, людишки они крепкие, отчаянные, живьем не дадутся! Улететь не улетят, а только чем в пыточную избу идти, скорее об землю расшибутся! Но перед тем не весь, сколько народу положит. Поди-ка!» Влезь к ним по узкой лесенке. Так солдаты не в мундирах пойдут. Переоденем? А бороды? Монахи, как увидят столько безбородых молодцев, сразу знак подадут. Не может того быть, чтобы у стрельцов среди братьев своих желателей не было. Не звонарь же сам своей волей столько чужих на колокольню допустит. Когда с князь Кесарем спорили дельно, Он не гневался. Чего-чего о глупозаносчивости за Федором Юрьевичем отроду не важивалось. Можно елу послать со шпигами. У Юлы есть и бородатые, и всякие. У главного шпига внутреннего полуприказа, действительно, разной сволочи было довольно. Сотен с несколько шныряли по базарам, по питейным заведениям сиживали, ходили по дорогам с калеками, всюду проникали. Шпиги государству и глаза, и уши, и ноздри. Без них власть будет слепая, глухая, а страшней всего не унюхает вовремя, как паленом запахнет. — Шпиги не ерыги, где им со стрельцами совладать? — возразил Попов. Что правда, то правда. Шпик — существо вертлявое, ловкое, везде пролазное. Но нет в нем ни силы, ни боевой храбрости, ни за то жалования получают. Для поимки и захвата злодеев имелась в преображенке ерыжная рота. Вот уже где молодец к молодцу. Кого под белые рученьки возьмут, не пикнет, Когда солдатский преображенский полк переодели в зелено-красные мундиры немецкого кроя, ерыги остались в синих кафтанах. Потому что цвет хороший. Людишки привыкли его страшиться. Как увидят сине кафтанных, сразу в коленках дрожь. Но ерыги в монастырь незамещенными не войдут, прав попов. Переодевай их, не переодевай, Богатырская стать, бритые борды до да не усищи выдадут. Призадумался князь Кесарь. Фрола этого содесятники надо было непременно живьем брать. Ведь десятники они, надо полагать, неспроста. Под каждым еще по десятку заговорщиков. Если весь сорняк до последнего крышка из земли не выдернуть, плевелы сызнова произрастут. Ты, прапорщик, на выдумку ушлый. поди прикидывал уже, как воров без оплошки взять. — Так, пораскинул немножко хилым своему Мишкам, — сказал Попов, на словах-то скромно, но голосом прибойким. — Думается мне, что много людей не нужно. Мне бы одного единого помощника, удалого до да надежного, и управлюсь. — Как это... А просто поднимемся на колокольню, не дожидаясь четырех часов. Ежели фрол уже там, скрутим его. Нет, дождемся в засаде. Заговорщики будут наверх по одному подниматься, Без опаски. И брать мы их тоже станем одного за одним. Руки-ноги веревкой вязать, в рот кляпсовать, да вдоль стеночки укладывать. Милое дело. Замысел и вправду был прост, Но хорош. Дерзок и нахрапист, как сам попов, однако осуществим. Все-таки пользы от гвардии прапорщика было больше, нежели нахальство. Только товарища надежного у меня нет. Мало чтоб хват был, еще борода нужна. Накладную бороду острым глазом всегда видно. А сам-то ты, погасился князь Кесарь на огненную щетину сыщика. Меня не заподозрят. Почему это? Хитро улыбнувшись, Попов попросил. Сейчас покажу. Дозволь твоя милость на минуту выйти. Он выскочил за дверь, бросил секретарю. Казака сюда позови, а сам оставайся у крыльца. Тут, государева, тайное дело. Подьячий не посмел ослушаться повелительного тона. Раз человек, выйдя от князя, такую манеру держит, Значит, имеет право. На лавке лежал узелок, оставленный поповым. У стены был прислонен суковатый костыль. Скинув лапоть, прапорщик ловко поджал ногу, перетянул вынутой из узелка тряпкой. Из-под длинной полы солдатского кафтана теперь торчала культя в драной штанине. Едва лавкач оперся на костыли, в предизбье, так по старинке называлась секретарская горница, звеня саблей вошел Асаул Микитенко. Оглянулся назад, быстро подошел к Попову. Крепко-накрепко обнялись. «Митша! Живой!» — шепнул рыжий прапорщик. «Что за место такое, преображенка? Привидение так и шастует!» Запорожец тоже собирался что-то сказать, Однако Попов шикнул После! Жди тут! и заковылял обратно в кабинет. Подайте вояки безногому, анвалиду убогому. Как ходил я на ладогу, потерял от шведа ногу. Ворог по мне с пушки стрелил, немец-офицер палкой бил. Дай на водку деньгу разогнать тугу! Запел, затараторил он, проворно скача перед князь Кесаревым столом на одной ноге. Таких коллег твой, Алтес, по монастырям полно кормится. Никто на безногого не подумает. «Где ж я тебе бородатого хвата возьму?» Завздыхал Армадановский, отухмылявшись на затейника. «Времени-то нету». Он достал из грудного кармашка бриллиантовую луковицу, дар от самого Александра Даниловича Меньшикова. «Третий час уже». А вот тут казачина был прапорщик показал где Давичи стоял запорожец видом удалец и при бороде кто таков не наши ли службы князь кесарь одобрительно усмехнулся глаза ты пожалуй он тебе сгодится только учти Микитенко хоть и удал умом не горазд ум у меня у самого есть но двоих хватит похвастался попов. Зато плечи у казака широкие и борода подходящая. — А если не управитесь вдвоем? Сыщик укоризненно сморгнул. — Эх, твоя милость! Обижаешь! Я раз в Амстердаме в одиночку шведского секретного курьера с двумя помощниками положил. А в Копенгагене... Ладно, ладно. Гляди, говорди, прапорщик. Если что... — Твоей голове отвечать. Нахал оскалил зубы. — Знамо моей, а то чьей же? — Кликни-ка сюда, Микитенку, — приказал Рамадановский, Сам ему скажу про новую службу. И внушу по чтоб старался. Прапорщик опустил глаза. Как князь Кесарев внушает по-отечески, в Преображенке все знали. Иные, кто духом почувствительней, от того внушения в обморок падали. Но всем случае его милость только зря свою грозность потратит, если, конечно, Митша остался прежним. А с чего бы ему меняться? Таких, как Дмитрий Никитин, едино лишь могила переменит. И то еще не наверняка.